Но, ответив на приветствие девушек, она вдруг как-то странно уставилась на Барбру, на ее грудь, наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. В кухне повисла гнетущая тишина. И вдруг барыня вскрикивает и кидается к двери. «Господи, что такое?» — думает Барбру. И смотрит себе на грудь. «Ох, Господи, вож!» Барбару невольно улыбается, и так как она не привыкла теряться в чрезвычайных обстоятельствах, невозмутимо стряхивает в себя вошь. На пол кричит барыня. «Ты с ума сошла! Подними эту пакость!» Барба принимается за поиски и опять действует очень ловко. Делает вид, будто нашла вошь и широким жестом бросает ее на плиту. «Откуда она у тебя?» негодует барыня. «Откуда она у меня?» переспрашивает Барбру. «Да, я желаю знать, где ты была, где ее подцепила. Отвечай». И тут Барбру допустила постыдную ошибку. Ей бы ответить «в лавке». И на этом все бы и кончилось. А она возьми да и скажи, что не знает, откуда у нее вошь, намекнув при этом не от кухарки ли, Кухарка так и подскочила. «От меня! Ты и сама мастерица притаскивать пшей!» «Да ведь нынче-то ночью ты уходила из дома!» Опять ошибка. Вот уж этого ей никак не следовало упоминать. Кухарке не было больше смысла молчать. Тут все и выплыло на божий свет о злополучных ночных странствиях Барбу. Ленсманша пришла в страшнейшее волнение. До кухарки ей дела нет, но Барбру, к которой она, так хорошо относилась. И, может быть, все бы еще обошлось, если бы Барбру поникла головой, как тростинка, пала бы на землю и поклялась какими-нибудь удивительно твердыми клятвами, что впредь этого не будет. «Так нет же!» В конце концов барыне пришлось напомнить своей горничной обо всем, что она для нее сделала. И тут Барбру принялась отвечать и возражать. Вот до чего оказалась глупа, а может и очень умна, если хотела довести дело до точки и выбраться отсюда. Барыня сказала, «Я вырвала тебя из львиных когтей». Что до этого, ответила Барбру, то мне и без вас было бы не хуже. Вот твоя благодарность, воскликнула Барня. Долго молчали, дозвонка да заговорили, сказала Барбру. Если б меня и осудили, то все равно не больше, как на несколько месяцев, тем бы все и кончилось. На какую-то долю секунды барыня онемела от изумления. Некоторое время она стоит в оцепенении, беззвучно открывая рот и снова его закрывая. Первое слово, какое ей удается произнести — расчет. Барбру только и ответила, когда вам будет угодно. Следующие за этим дни Барбару прожила дома у родителей, но там ей нельзя было оставаться. Мать, правда, торговала теперь кофе, и к ней приходило много народу, но Барбру на это не прожить, а может, у нее были и другие веские причины занять более прочное положение? И вот сегодня она вскинула на спину узел с одеждой и отправилась в путь. Теперь все зависит от того, примет ли ее Аксель стрем, но она устроила так, что в прошлое воскресенье их огласили в церкви. Льет дождь, грязь непролазная, но Барбру идет, вечереет. Но так как до дня святого Олафа далеко, еще светло. Бедняжка Барбру. она совсем не жалеет себя. Она идет, чтобы выполнить свою задачу. Ей надо дойти и снова начать борьбу. Собственно, она никогда себя не жалела, никогда не ленилась, Оттого она и красива, и тонка станом. Барбру все схватывает на лету и часто пользуется этим на свою погибель. Но чего же иного ожидать?